Убер фюрер показал на циферблат больших белых часов с черными цифрами. Десять минут, сказал он одними губами. Иван кивнул, переложил трубку к другому уху, зажал плечом. Написал на листке. М. засуетился, показал Уберу. Скинхед хмыкнул. Итак, генерал, поговорим. Что ты хочешь, Иван? «Мне нужны ответы. В прошлый раз я так и не получил четкого ответа. И хотел бы, если вы не против, генерал, получить его сейчас. Спрашивай. С удовольствием отвечу на любой твой вопрос. Тянет время, — понял Иван. Впрочем, мы это предвидели. Я хочу знать, зачем все это было. Это кража, это убийство, это война». Генерал промолчал. «Как мне тебя убедить, Иван?» — произнес он наконец. «Что бы я сейчас ни сказал, ты мне, скорее всего, не поверишь. Но знай, я сделал то, что считаю необходимым. От человечества и так осталось слишком мало, чтобы позволить ему разбегаться по отдельным углам. «Да, мои методы не слишком благородны. Да, ты прав, кража, убийство, война. Но я не могу позволить никому, ни бордюрщикам, ни Василию Островской, никому, либо еще отсиживаться в своем углу, пока остальные рвутся изо всех сил к будущему. Мы должны быть заодно, понимаешь? Сила в единстве, да?» Съязвил Иван. «Или какой-нибудь новый лозунг, которого я еще не знаю, генерал?» Тяжелый вздох. «Ты не знаешь главного, Иван. Мы стоим на пороге большой войны». Иван усмехнулся. «Даже так?» «Именно так, что ты знаешь про веган?» «Вспышка». Белесые волоски на шее доктора. Падающее тело. Бум. Иван моргнул, повернулся, чтобы остальные не видели его лица. Достаточно. Ничего-то ты не знаешь. У меня есть достоверное сведение, что империя Веган готовится к вторжению на незанятую ими территорию метро. Веганцам нужно жизненное пространство. И не только это. Так вы стали борцом за свободу, генерал? Как интересно. Молчи и слушай. Сейчас я доверяю тебе то, что знает только несколько человек. В метро готовится новый передел сфер влияния. Веганцы — не люди, хотя и выглядят как мы. Так что это будет не борьба за независимость. Это будет борьба за выживание человечества. Времени у нас осталось мало. Может быть год. Может пара месяцев. Может даже меньше, не знаю. Потом начнется ад. Нас, людей, загонят в резервации и пустят на удобрение. Ты этого хочешь? Иван помолчал. Это выглядело бы убедительно, если бы не одно «но». Проблема в том, генерал, что я достаточно близко общался с веганцами. И могу сказать точно, они люди. Хотя и странные, и жрут только растения, и пленных на удобрение пускают. Все это вполне по-человечески. Вспомнить хотя бы восстание. Да, генерал? Тяжелый вздох. Не веришь? Приходи, и я покажу тебе результаты вскрытия трупов веганцев. Ты поймешь, о чем я говорю. Они не люди, Иван, поверь. Не знаю, когда это началось, но сейчас они больше растения, чем... Иван прервал эту речь. — Что вы пытаетесь мне сказать, генерал? Старая добрая цель оправдывает средства? Пауза. Да, — сказал Мимов, Так и есть. Оправдывает. Если это великая цель. Если речь идет о выживании человечества. Уберфюрер отчаянно замахал. Быстрее, быстрее, время вышло. Иван кивнул. Сейчас иду. Пора прощаться, генерал. «Мне нужно идти». «Подожди!» — крикнул генерал. «Ты не дослушал. Я знаю, что я перед тобой виноват. Не убивай Орлова. Не делай этого, пожалуйста. Я тебя прошу, не...» Иван положил трубку. Обер посмотрел на него. Глазами показывал, все будет хорошо. Скинул автомат к плечу и выскользнул в дверь. Иван посмотрел на связанного начальника адмиралтейской СБ, поднял пистолет, взвел большим пальцем курок. Мелькает, мелькает, падают люди, грохот выстрелов оглушает. «Как там, — сказал генерал, — они больше растения, чем... чем люди?» Иван прицелился в висок Орлова. «Зло должно быть наказано, верно?» Звук выстрела.